Россия, 41, Луганск, 29 мая, 21 час, 2 минуты. Интуиция включилась слишком поздно. Если бы мысли Итана не были заняты образами лавинии, он, наверное, смог бы отреагировать на вспыхнувший в голове красный фонарик тревоги, но перед глазами стояло умоляющее лицо девушки, и больше ни о чем он думать не хотел. Не заметив ничего подозрительного, админ позвонил ей еще раз... Ответа не дождался и, отворив незапертую калитку, быстро преодолел плиточную дорожку до входа в миниатюрный коттеджик на три комнатки и бытовой блок. Навещал он подругу неоднократно, хорошо знал расположение комнат, поэтому сразу кинулся в спальню, которую она превратила в коворкинг, где стоял ее рабочий Эльврус-40. Не обнаружив Лави, метнулся в гостиную и увидел стоявшую к нему спиной хозяйку дома – одетую в бело-серый универсальный костюм, какие вошли в моду еще 10 лет назад и остались частью обиходного гардероба как для мужчин, так и для женщин. У них мода захватила даже молодежь. Вернее, как раз с нее и началось хождение универсальных костюмов по миру, несмотря на то, что эта стандартизированная одежда нивелировала различия в облике людей. Началось же повальное увлечение демократическими шмотками еще с середины двадцатого столетия, когда в моду вошли джинсы. Ими пользовались и нынче, спустя сто лет, хотя, конечно, поменялись и материалы, и вкусы носителей. Недоумевая, почему Лавиния не переодета в домашнее, Итан шагнул вперед. «Лави!» Девушка обернулась, и Чисадмин споткнулся. «Это не Лавиния!» У незнакомки было узкое лицо с выдающимся подбородком, узкие недобрые губы и холодные прозрачные серые глаза. Зато волосы у нее точь-в-точь -точь повторяли прическу Лавинии, платинового цвета, заканчивающиеся ниже плеч, светящимися колечками. Плечи шире, грудь почти не приподнимала ткань костюма, и на ум невольно пришло сомнение, не транс ли это. «Кто вы?» Пробормотал Итан, уже догадываясь, кто перед ним. «Не узнаете?» — усмехнулась незнакомка. «Я же вам звонила». «Мне звонила Лави?» Женщина снова усмехнулась. «Надо же, борец с дипфейками сам попался на обычный аудиофейк». Итан горько выругался в душе, внезапно осознав глубину своего поражения. Если бы он хотя бы на мгновение призадумался над стонами Лавинии, она этого никогда не делала. Он бы понял ошибку. Сзади прошуршала. Он оглянулся и увидел двух молодых парней в таких же серо-белых костюмах, что и на незнакомке. «Садитесь», — предложила она мужским голосом. «Где Лави... Э... Лавиния?» «Ее свобода ограничена», — равнодушно ответила блондинка. «Кто вы?» «СНВБ», — тем же ровным голосом проговорила незнакомка. «Капитан-поручик Васнецова. «Садитесь же!» Итан еще раз взглянул на парней, оценивая их выправку и манеру держаться. Профи оперативной группы задержания, судя по их спокойствию и уверенности, поэтому состязаться с ними в знании приемов рукопашного боя не стоило, хотя, наверное, можно было попробовать. Однако никакой вины за собой Итан не знал, поэтому предпочел ждать. Сел на тахту напротив столика в свободной позе, поднял глаза на девушку. Она осталась стоять в свою очередь, разглядывая гостя. Не красавица и не уродина, во взгляде ни пренебрежения, ни угрозы, и, судя по внутреннему хладнокровию, дама является опытным работником контрразведки, которая пряталась под аббревиатурой СНВБ (служба надзора военной безопасности). Неужели он прав и взлом лавине софта Минобороны, пусть и случайный, стал известен надзору? Слушаю, прервал Итан молчание. «Что вам успело сообщить лавине Иванова-Дотек?» Доток? осведомилась капитан-поручик Васнецова. Он помолчал. Можно было соврать и стоять на своем до конца, надеясь на чудо. Но контрразведка наверняка прослушивала каналы связи лавинии, и упорство ее приятеля только заставило бы следователей действовать жестче. Тем более, что способов разговорить человека нейросити нынче имели предостаточно». Вряд ли психозащитный заслон чиз-админа, упрятанный в брейн-чип, специалисты называли таких защитников «вшинниками», смог бы уберечь его от нейроатаки. И Лобов сказал правду. Лавиния случайно влезла в сеть оборонки. К счастью, по ее словам, она вовремя отрубила канал. Блондинка обменялась взглядом с молчаливыми спутниками. Что она сообщила? Итан сделал крохотную паузу. «Ничего». Ваш разговор длился 3 минуты 15 секунд, и за это время она не призналась, что успела скачать из файлов оборонки. Она ничего не скачала. Мы думаем иначе. Это ваше право. Для вас будет лучше, если вы детально изложите содержание вашего разговора. Содержание укладывается в несколько слов. Она призналась в случайном проникновении в сеть «Маршалеса» и «Все». Если бы в этом крылся криминал, я бы сам отреагировал бы соответствующим образом, посоветовав ей доложить обо всем, кому следует. Однако ничего предосудительного я не услышал и приехал к ней, как вы видите, только спустя час с лишним. Тем не менее, вам придется последовать с нами для дачи показаний. Я все сказал. А вам не пришло в голову, что хакер такого класса, как мадам Иванова Дотек, ничего не делает случайно? Итан вгляделся в глаза Воснецова и понял, что она проверяет его на правдивость. «Нет, всякое бывает. Мой шеф думает иначе». «Старуха?», Старуха? — искривил губы Итан. «Что?» «Ваш шеф». Капитан-поручик смерила его задумчивым взглядом. «Мой шеф — контрполковник Шавло, и лучше бы вам с ним не встречаться». «Так не задерживайте меня, я ни в чем не виноват и точно так же служу Отечеству, как вы и полковник Шавло. Кстати, мне надо позвонить начальству». «Мы сами доложим». Блондинка пошла к двери. «Идемте». Мысль попытаться бежать, расправившись с оперативниками военной контрразведки, снова мелькнула в голове падающей звездой. Но это ни к чему не привело бы. лавине осталась бы в руках СНВБ... А к самому Итану у контрразведчиков появились бы реальные претензии. Он встал, расправляя плечи. Спутники Васнецовой напряглись, чис админ был выше любого из них, шире в плечах и ощутимо опасен. В глазах обоих отразилось сомнение. Итан спрятал усмешку, догоняя контрразведчицу. Где лавинья? В СИЗО Луганска, ответила она. Вам предписано дождаться там же приезда, полковника Шавло. «Не отставайте». «А кто предписал мне э, отсидку в СИЗО? Не старуха ли?» Блондинка замедлила шаг, повернула к нему голову, глаза у нее потемнели. Причем тут старуха?» «Вы знаете, кого я имею в виду?» «Взлом сети Министерства обороны могла обнаружить лишь наша система маршалеса, то есть старуха. Значит, она и отдала приказ зачистить контакты лавинии». Вышли на улицу, где перед домом стояла невесть, откуда взявшаяся БМП-41. Васницова остановилась, смерила конвоируемого нехорошим взглядом. «Значит, она все-таки рассказала вам, что успела вытащить из старухи?» Итан прикусил губу, сообразив, что выдал себя. Спиной ему уперся ствол. «Садись», — прозвучал металлический голос. Согнувшись, он последовал в бронемашину вслед за представительницей контрразведки. До вечера он провел время в Луганском СИЗО за решеткой обезьянника, как называли комнату для временного содержания задержанных, вместе с двумя мужчинами, один из которых оказался отказником, то есть не явился в военкомат по вызову, а второй и вовсе подозревался в пособничестве врагу. Итон с ними не общался, терпеливо ожидая вызова на допрос. У него отобрали мобильный руфон вместе с мелкими личными вещами, админ порадовался, что его вшинник, а также на ноб, биогаджет на нонорезервом, вшитые под кожу на затылке и на шее, остались нетронутыми. Стопроцентных гарантий от зомбирования они не давали, однако Иттен еще при поступлении на работу проверил своих защитников на полигоне перед тем, как вшить их в тело, и был уверен, что справится с псиатаками, несмотря на развитие технологий и допросов Специалисты в этом деле хвастались успехами неинвазивного, нейроэлектромагнитного воздействия на лимбическую систему человека, в большинстве случаев не умеющего волевым усилием управлять биохимическими процессами. Но Итон специально тренировался отключать травматические воспоминания и болезненные переживания, как физические, так и психологические, а подключение вшинника вообще снижало воздействие почти до нуля. Конечно, можно было ожидать в скором времени и появления платформ для допроса, гибкость и смертоносность которых делали бы людей совершенно беспомощными. Это если не считать развитие техники убийства человека человеком. Машины для убийства к 2041 году уже достигли небывалого совершенства, наученные избиваться в координированной стае, что и демонстрировало СВО на Донбассе. Боевые действия на линии боевого разграничения вели в основном армии дронов, как воздушных, так и наземных, хотя от живых диверсионно-разведывательных групп не отказывались обе воюющие стороны. Роботы, даже обладающие искусственным интеллектом, не могли действовать самостоятельно и правильно оценивать обстановку на поле боя или в тылу. Итан знал случаи, когда ДРГ, подчиненные военным ИИ, открывали огонь по своим. Но появились уже и персональные боты-киллеры, направленные на обнаружение и ликвидацию конкретного человека. И с этим теперь приходилось считаться всем, кто разрабатывал защиту от нападения. Помещение обезьянника выглядело цивильно. Здесь были два лежака для отдыха заключенных и диванчик для четверых человек. Кроме того, по углам стояли два кулера с водой, а когда Итан попросил у дежурного кофе, ему не отказали. Однако на вопрос, здесь ли Лавиния Иванова-Дотек, дежурный не ответил. Его вызвали к начальству в начале восьмого. Итан присмирил цитокиновый шторм, начавший развиваться от прилива адреналина, и последовал за двумя конвоинами, готовый к любому развитию событий. Руки ему наручниками не сковали, да и повели на второй этаж, где никаких спецбункеров для допроса пленных не должно было быть. Это порадовало и одновременно насторожило. Белый коридор, белые стены, как в поликлинике, ни диванчиков, ни стульев, зато везде глазки видеокамер. Помещение, в которое ввели пленника, очевидно, было приемной какого-то начальника СИЗО, хотя на его двери висела лишь табличка с номером 21. Секретарь в зеленоватой воинской форме с погонами лейтенанта вышел из-за стола с висящим над ним прямоугольником компьютера и проводил переданного из рук в руки гостя в кабинет это оказался в небольшой комнате аскетичного вида, пропахшей табачным дымом. Ничего лишнего. Стол, кресло, несколько стульев, полка, сейф в углу и компьютер. Три окна, которые были оклеены частой серебристой сеточкой от лазерного прослушивания. Хозяин кабинета с погонами полковника сидел за столом, усатый, с лицом бульдога, не обремененным интеллектом, не искусственным, ни природным. Было ему лет шестьдесят на вид. Напротив стола сидели гости, двое тоже в форме. Один майор средних лет под жарой, сухолицей, с умным взглядом, второй постарше, грузный и с выдающимся животом, но почему-то без погон. Никого из них, впрочем, как и хозяина кабинета, Итан раньше не встречал. Он прошел на середину комнаты и стал в свободной позе, разглядывая посетителей, пока они, в свою очередь, разглядывали его. «Капитан Чисадмин Итан Лобов». — проговорил сидящий в кресле усач. Голос у него был дребезжащий и жиденький, подчеркивающий бомжеватый облик полковника. Так как молчание затягивалось, Итон сдержанно поинтересовался. — С кем имею честь беседовать? — последнее слово он подчеркнул. Сидящие у стола промолчали. — Вы обвиняетесь в попытке разглашения военной тайны, — заговорил усач, пропустив вопрос чесадмина мимо ушей. Итан невольно покачал головой. «Это новость. Чтобы предъявить обвинение в таком преступлении, нужно иметь весомые доказательства. Вы не находите? Последние полгода я не занимался секретной информацией и никому ничего передать не мог. Но все-таки прежде хотелось бы узнать, кто вы». «Полковник Шавло», — буркнул усач. Его посетители снова не выдавили ни слова. «Жду объяснений». — вежливо сказал Итан. — Вы общались с Лавинией Ивановой, Доток. — Совершенно верно и не один раз это преступление. — Пион в ВСУ. Итан бросил иронический взгляд на гостей полковника, продолжавших изучать его лицо. — Я знаю Лавинию Иванову несколько лет и могу утверждать с абсолютной убежденностью, что обвинение — чушь. — У нас есть доказательства. — Какие? «Что она вам сообщила о взломе фронтовой сети?» «Ничего. Все, что знал, я доложил капитану Васнецовой. «Своим действием Иванова сорвала операцию по дезинформации противника. За это по законам военного времени полагается до двадцати лет тюрьмы. Вам же за участие в деянии и сокрытие взлома могут впаять десять. Это понятно?» Итан выдержал взгляд водянистых глаз Шавло. «Убежден, что ваши предположения не имеют под собой никакого основания. Однако из последних слов я понял недоговоренное. Если я что-то сообщу, вас отпустят», — буркнул гость Шавлов в полевом камуфляже без погон. «Понятно. Но к вашему разочарованию я и в самом деле не могу ничего добавить. Лавиния не шпион, не предатель и ни в чем не виновата. Кстати, прошу вас пропустить меня к ней». «Зачем? Хочу убедиться в хороших условиях ее содержания». Присутствующие обменялись взглядами. «Она в лазарете», — признался Шавло. И замер темнее. «В лазарете? После допроса, я так понимаю?» «Не теряйте времени, капитан», — поморщился пузатый собеседник полковника. «Подумайте лучше о себе». «Что с ней?» Сухолицый спутник Пузана внезапно вскочил и подошел к Итану, впиваясь в его глаза своими, желтыми, как у кошки. Итан не пошевелился, отбивая его взгляд. «Ты еще не понял, чисадмин?» — прошепел капитан узкими губами. «Старуха, как вы называете нашу операционно-стратегическую информационную систему маршалеса, не может ошибаться. Она не человек, и она считает тебя и эту хакершу опасными». «Для кого?» — тихо спросил Итан. «Для решения задач СВО в первую очередь. Маршалеса разработала Дезу, твоя лавиня взломала софт, укры узнали, операция сорвалась. Как ты думаешь, что вам будет за это?» Итан подумал. «Ничего. Лави ошиблась, и мне почему-то кажется, что маршалеса затеяла какую-то игру с нейросетью ВСУ и проиграла, а чтобы оправдаться...» сослалась на нас. «Маршалесе не нужно ни в чем оправдываться. Это искусственный интеллект, не имеющий человеческих недостатков. Зато у него есть нечеловеческие». Сухолица еще несколько мгновений смотрел на на то сужающимися, то расширяющимися глазами, вернулся к столу, сел. «Но?» — спросил его Шавло. «Я ему верю», — неожиданно улыбнулся Сухолицей. Хотя реагировать все равно придется. «Что предлагаешь?» «На фронт!» В кабинете стало тихо. Итан ошеломленно посмотрел на капитана. Неуверенная мысль была «шутит». Но взгляд Сухолицева напоминал выпад шпагой, и сомневаться в том, что он говорит серьезно, не приходилось. «Конечно, можно было попытаться выразить недоумение. Я и так работаю для фронта. Изобразить бурю негодования, произнести гневную речь...» но Чисадмин выбрал путь проще. Стал по стойке смирно и произнес. «Я готов». Он ожидал, что обстановка разрядится. Ему скажут, что его испытывали, и он свободен. Но реакция собеседников показала, насколько он ошибся. «Вот и отлично», — пробурчал Шабло. «Прогуляешься по фронтовым буеракам, обдумаешь свое поведение, сделаешь выводы и вернешься нормальным айтишником". Он дотронулся пальцем до вариатора. Дверь открылась. Вошли двое в зеленоватых комбезах с автоматами в руках. «Отведите его на пункт сбора в чевилева Там будут его ждать. Группа отправляется через час». Парни в камуфляже посмотрели на Итана. Он сглотнул, внезапно осознавая, что оказался прав. Старуха зачищала телы, поместив Лавинию в лазарет под присмотр врачей, а его отправляла на фронт, чтобы он не смог ничего предпринять в связи с выяснением спецоперации маршалесы. Хотя какую именно спецоперацию она проводила, было непонятно. Если Лавиния все поняла верно, нейросети действительно договорились о переходе СВО в иную стадию, и являлось ли это предательством по отношению к России, понять было нельзя.